«Без оружия!» Глаза в глаза. «Близко, стой!» Артём стоял. Руки пустые, правая дрожала, левая, бинт меденец пульсировал. Марат отпустил. Развернулся автомат к плечу. Стрелял одиночными по полыни. по серым фигурам, которые шли, которые бежали, которые стояли минуту назад. Но цели в полыне, по пояс, по грудь, мелькали макушки. Плечи, руки. А сулеймена и там. На земле. Тоже в полыни. Сулейменов втянул Данияра. Переплетённый. Крепел от натуги, от крика, от бега. Данияр рядом. Рука на плече Сулейменова. Запах накрыл. Густой, сладкий, гнилой. Как открыли яму с мясом. Артём не сразу понял, откуда. Из полыни справа. Стоящий в траве по грудь, невидимый. Стоял с рассвета. Ожил. Рывок два шага. Руки вперед. Пальцы серые, раздутые, ногти черные, ворот разгрузки. На Сулейменова сзади повалил. Хруст, мокрый, костяной. Очки слетели, шторок лопнул. Тонкий капронный двойной узел не выдержал. стекло в траве. Сулейменов кричал. Не хрипел, кричал. Высокого, тонко, не своим голосом. Бухгалтерский голос сорвался виск. Руки вверх, пальцы длинные, аккуратные, скребли по серому лицу. Отталкивали. Серое лицо не отпускало. Зубы в плечо, через ткань, через разгрузку, рывок головы, как собака рвет тряпку. Ткань лопнула, по тканью красная, тёмная, много. Звук мокрый, чавкающий. Артем услышал за 50 метров. Данияр. Поднял голову, увидел. Глаза живые. Впервые за четыре дня живые. Широкие, мокрые. Встал. Автомат за ствол. Замахнулся. Ударил прикладом по серой голове. Звук тупой, глухой, костяной. Еще и еще. Мертвец отпустил, упал в траву. Данияр на колени, рядом с Сулейменовым. Руки на плечо зажимал. Между пальцев темное, густое, капала в пыль. Сулейменов хрипел. Тихо, мокро. Глаза без очков, слепые, щурились. А с юга шли. Полынь по грудь. Мелькали макушки, плечи, серые руки. Ближайшие — 70 метров. Шестьдесят. Марат опустил автомат. «Не вижу. Тихо, себе. В полыни не вижу. Двадцать целей в траве по грудь. Два — свои, на земле, между ним. Стрелять — убить своих». «В кузов!» Голос ровный, мертвый, командный. «Все! Сейчас!» Двое бойцов от ворота развернулись. Побежали к Уралу. Первый через борт, второй за ним. Автомата через задний борт стволами на юг. Артем за ними. Руки на борт, правая соскользнула, мокрая от дизеля. Подтянулся, перевалился, колено ометал, не почувствовал. Марат в кабину. Дверь хлопнула, стартер, дизель кашлянул еще раз, загрохотал. Артём через задний борт смотрел. Сулейменов на земле, Данияр над ним, на коленях. Руки на плечи зажимал, не уходил, не бежал. Вокруг полынь, и в полыни фигуры. Ближе, ближе. Стоящие, те из четырехсот метров, дошли. Окружили кольцом, лицами внутрь ей, замерли. Не кормились, не лезли, не хватали. Стояли. 10-15, головы на бок, руки вдоль тела, неподвижные. щелк щелк щелк В унисон, как один организм. Урал у ворот. 50 метров от кольца. Между машиной и мёртвыми полынь. Пустая. Урал рванул. Пыль, грохот, канистры в кузове звенели. Опрокинулись. Солярка по металлическому полу. темная, густая, пахла кислым. Артём смотрел назад. Кольцо уменьшалось. темные фигуры в степи. Не кормились. Стояли. Урал на полном газу. Дизель ревел. Грунтовка, ухабы, камни, пыль за кузовом, столбом. Белая, сухая, густая, закрывала горизонт. Четверо. Трое в кузове. Марат за рулем, Три канистры. Одна опрокинута. Дизель по полу, по ботинкам, по штанам. Молчание. Не тишина. Молчание другое. Боец слева, руки на автомате. Пальцы белые. Костяшки выступили. Боец справа смотрел на дорогу. Назад. Губы сжаты. желваки ходили. Артём у правого борта. Руки дрожали. Обе. Левая от боли, привычно тупой. Правая от другого. Металл во рту тот же, с ночи, усилился. Горло пересохло, язык — наждачка. Глотал пустое, слюны не было. Стоящие на обочине, те, первые в комбинезоне, двое столбами как стояли, так и стоят. Урал проехал мимо, ревел, грохотал, пыль, а они не шевельнулись, не повернулись, ничего. Артем смотрел на них другими глазами. Вчера загадка, странные, непонятная, стоящие, неопасные. Сейчас угроза. Каждый. Любой. Покормленный среди стоящих не отличить. Стоит, как все, серый, неподвижный, голова на бок, а потом рывок, без перехода, и столба хищника. Правило стоящих, не трогая, работало до сегодня. Убило двоих. Или Данияр подошел сам. Тронул? Нарушил? Или стоящий ожил сам? Что первым? И важно ли? Мертвый, мертвый. Причина для живых. Сулейменов. Очки на шнурке. Потёртый, тонкий капроновый двойной узел. 20 лет считал деньги. Столбцы, цифры, баланс. Аккуратный человек. Аккуратные руки, длинные пальцы. Шнурок лопнул. Даниэр. Обкусанные ногти, 17 лет. Тишина вместо голоса. Четыре дня молчания и первое слово. Сулейменов. Тихо, хрипло. Побежал к нему. Не от мертвецов, к человеку. Канистра на полу кузова. Ехала, стукалась о борт. Стук-стук-стук. Ритмично. Нет, не как щёлканье. Канистра, просто канистра. Одна мысль, тихая, упрямая, не уходила. Дина подходит к запертой двери. Каждый день. Открывает, заходит. К тому, что стоит за дверью. К стоящему. На расстоянии метра. Выходит, руки чистые, возвращается каждый день. Даниар подошел к стоящему на расстоянии. 100 метров, 80 и не вернулся. Дина возвращается. Что она знает? Грунтовка. Пыль оседала за кузовом. Белая, густая, лениво. Урал на третьей. Марат сбросил скорость. Ямы, камни, колея, знакомая утреннее. Стоящие остались позади. Нефтебаза позади. Опасность позади. До базы километров 5, может, шесть. В кузове молчание. Не тишина перед ударом. Другое. Тяжелое, набитое, горевательное. Боец слева ослабил хватку на автомате. Пальцы, побелевшие до костяшек, рожались. По одному, медленно. Боец справа опустил голову. Лоб, пот и пыль. Артём сидел у правого борта. Канистра рядом. Стукалась о металл. Тихо, ритмично. Полынь по обеим сторонам желтая, сухая, низкая. Степь плоская, пустая. Ни движения, ни звука. Запах — дизель, под полынь. И под всем — сладковатая, далекое, уже привычная. Хлопок. Резкий, сухой. Не выстрел — другой. Ниже, тупее. Урал дернулся вправо, рывком. Скрежет металл по камню, по грунту. Канистры — по кузову. Одна в борт, другая Артёму в бедро. Третья опрокинулась. Солярка по полу, по ботинкам. Запах кислый, резкий. Артём плечом аборт, левым. Боль от плеча к затылку. Рот открылся, воздух не шел. Маро выравнивал. Кабина качнулась, скрипнула. Урал пополз еще метров десять. Скрежет, лязг, мотор захлебнулся. Заглух. Тишина. Степь. пыли седела. Медленно, лениво. Торопиться некуда. Полынь Неподвижная. Ветра нет. Ни выстрелов, ни щёлканье, ни шарканье. Просто тишина и спущенное переднее колесо. Бойцы, автоматы к плечам. Стволы на юг, на запад, на восток. Глаза по горизонту. Пусто. Степь, полынь, марево. Дверь кабины, скрип. Марат вышел, обошел, Присел у переднего левого. Артём перегнулся через борт. Колесо спущено. Резина рваная на клочья. Оба голый, в грунте. Не прокол. Порез. Ровный, глубокий. Марат встал, медленно. Лицо другое, не страх, не злость, что-то третье, холодное. Посмотрел на дорогу назад, туда, откуда приехали. На грунтовке полоса, Поперек колеи, темные. В пыли почти невидимые. Артём спрыгнул с кузова, подошел. Железо. Полоска металла, сантиметров пять шириной. Гвозди приваренные, не забитые. Приваренные. Точками, аккуратно. Острия вверх, через каждые три сантиметра, ровно. Не случайность. Кто-то положил, знал, что поедут, знал, когда, знал, откуда. Утром по этой дороге в шесть, чисто, ни гвоздя, ни полоски, положили после. Пока они были на нефтебазе, пока Даниар шел к стоящему, пока Сулейменов кричал, пока канистры наполнялись. Кто-то стоял здесь, с полоской железа ждал, положил, ушел. Марат присел. потрогал сварку пальцем по шву ровно умелый не кустарщина навык поднялся посмотрел на артема глаза узкие темные не моргнул автомат с плеча к бедру в кузов тихо бойцам оружие наготове пауза не стрелять артем посмотрел на марата марат смотрел на запад на пологий холм метров триста повернул голову звук тихий хруст сухой полыни ритмичный нервный шаги Ни шарка, ни мертвых, шаги, человеческие, фигуры. Не мертвые, живые. Справа из-за холма три. Шли, не торопились, не шаркали, не раскачивались. Ровно, уверенно, как по своей земле. Слева из лощины еще двое. В полы не по пояс. Силуэты плыли в марье. С оружием. У ближнего длинное на плече. Ружье. У второго короче. Не загорелые загорелое. Одежда пыльная, разномастная. не форма, не армии. Шли как к своему, как будто Урал со спущенным колесом на грунтовке. Не засада, встреча назначенная. Ждали. Марат поднял автомат, приклад к плечу, ствол на ближнего. Голос из степи, негромкий, спокойный, ленивый, без угрозы, без спешки, как будто окликнул соседа через забор. «Не надо, брат!» Пауза. Шаги по сухой полыни, хруст стеблей. «Поговорить хотим?» Артём стоял у Урала. Руки пустые, без оружия, без ножа, без ничего. Колесо спущено до базы 5 километров по открытой степи. Фигуры шли, не торопились. Ближний вышел из полыни на грунтовку. Крупный, широкоплечий. Лицо загорелое до черноты. Морщины, глубокое от ветра и солнца. Усы густые, подкрученные. Кожаный жилет с нашитыми карманами. Улыбался. Золотой зуб блеснул на солнце. «Нефтебаза одна!» — сказал негромко. «Дорога одна! Считать умеем!» Не мертвецы, живые. Почему-то не легче. Грунтовка к базе, день четвертый. Люди четверо, было шесть. Данияр — семнадцать лет. Сулейменов, очки на шнурке — нет. Соляры — три канистры. Одна неполная, одна пролилась. Урал — колесо спущено, шипы на дороге. Оружие три автомата. У Артема пустые руки до базы 5 километров. Дорожники идут. Золотой зуб. Глава 15. Трасса. Сухие. На столбе у перекрестка масляной краской. Не стреляй, поговорим. Грунтовка 5 километров до базы. Четверо, было шесть. Урал колесо, шипы. Оружие у троих, у Артема руки, пустые. Дорожники пятеро, вооружены. Улыбка, золотой зуб. Запах первым. Раньше голоса, раньше лица. Бензин, не дизель, бензин. Другой, легче, острее, с привкусом жжён резины. И пот. Густой, несвежий, человеческий. Пот людей, которые давно не мылись и давно не останавливались. Главное, стоял на грунтовке, широко. Кабура на бедри расстегнуто, улыбался. Золотой зуб, верхний левый, блестел. Четверо за ним, двое справа из-за холма, двое слева из лощины. Загорелые пыльные в разномастной одежде, ни формы, ни армии. Оружие у двоих, у третьего обрез, четвертый без длинного, только пистолет на поясе. Руки у всех водительские, широкие ладони, темные ободки под ногтями, мозоли от руля. Марат у двери кабины, автомат к бедру, ствол на главного. Лицо то самое, холодное, другое. Глаза узкие, темные, не моргал. «Не надо, брат!» Голос. Негромкий, ленивый, спокойный. Как будто позвал соседа чай пить. «Убери ствол! Поговорим!» «По-нормальному? Без нервов?» Пауза. Полынь на ветру. Марат не опустил. Улыбка не погасла. — Брат, главный, мягче. — Нас пятеро, вас четверо. — Один без ствола, — кивнул на Артёма. — Колесо у вас спущено. До базы километров пять пешком по степи вечереет пауза. — Сухие за холмом стоят, штук пятнадцать. Не двигаются. — Пока. — Сухие. Слово новое Артем не слышал. Не стоящие, не мертвые, не они сухие. Главное, произнес, как произносят бензин или патроны. Привычно, буднично, давно устоявшиеся. Что хочешь? Марат, коротко. Поговорить? Главный развел руками, широко. Показать. Не тянется к оружию или показать, что не боится. Может, договориться, может, нет. Но сначала поговорить как люди. Марат смотрел секунду, две, три. Опустил ствол на сантиметр, на два, к бедру, не до конца. Главное кивнул, улыбка шире. «Вот, нормально». Шагнул вперед, один, медленный, уверенный. «Жанни Бэк, можно Жаке?» Протянул руку, латонь широкая, загорелая, в мозолях. Марат не пожал, смотрел. Жанни Бэк не убрал, подержал, улыбнулся, убрал сам. «Ничего, брат, потом». Повернулся к Уралу, обошел, заглянул в кузов, посчитал. «Три канистры, одна неполная, одна пролилась...» Сокнул языком. «Плохо сходили, да?» Молчание, ветер, полынь. Самый молодой из дорожников, слева из лощины, стоял ближе всех к Уралу. Артём видел. 20, может, двадцать два. Худой, обветренные губы, ружье охотничье, длинные, держал неуверенно. Не как оружие, как палку, за которую можно ухватиться. Смотрел на кузов, на пролитую солярку, на Артема, бинт на руке, лицо серое, глаза красные, на бойцов, побелевшая пальцы на автоматах, лоб в поту и пыли. Четверо, было шесть. Молодой считал тоже, посмотрел на Женебека, облизнул губы. «Жаке!» Тихо, почти шепотом. «Алар! Они!» Посмотрел на Артема. Назад на Женебека. кой агай! Давай отпустим!» Тишина. Ни ветер, ни полынь. Тишина. Женебек остановился. У борта Урала. Рука на наметали. Пальцы толстые, короткие, загорелые. Замерли. Повернулся. Медленно. Улыбка ушла. Не погасла, не сползла. Ушла, как выключили. Лицо другое. не злое, не жестокое, пустое, как степь. Молодой увидел, понял. Поздно. Жакимен. Два шага. Быстрых. Правая рука к жилету, из кармана нож. Короткий, широкий, с деревянной рукоятью. Рабочий для мяса, для веревок, для другого. Одно движение снизу вверх в бок, левое за плечо. Притянул. Близко, лицом к лицу. Молодой, выдох. Короткий, мокрый. Ружьё выпало. Стукнуло о сухую землю. Пыль. Женебек держал, секунду-две, смотрел глаза, близко. Лбы почти касались. Отпустил. В пыль, на бок. Хреб тихий, мокрый, пальцы скребли по земле. Дышал. Еле, но дышал. Тишина. Артём стоял у борта. Руки пустые, рот открылся, закрылся. Живот скрутило. Желчь в горле. сглотнул. Женебек, нож в руке. Кровь на лезвии, на пальцах, на рукояти. Наклонился. Вытер о куртку молодого, тщательно, не торопясь, как после работы, убрал в карман. Выпрямился. Повернулся к Марату, к Артёму, улыбнулся. Золотой зуб. «Извини, брат». Голос тот же, негромкий, ленивый, спокойный. «Молодой!» Дурная ещё!» Посмотрел на тело, на земле. Пыль вокруг тёмная, влажная. «Я тут главный». Пожал плечами, широкими, тяжелыми. Забыл. Четверо дорожников не шевельнулись. Лица каменные. Ни удивления, ни страха видели раньше, знали. Артем стоял. Пальцы скрюченные, пустые, правая дрожала. Мелко, часто, левая бинт. Мизинец пульсировал. Живые, опаснее мертвых. Вчера казалось пафосом, сейчас факт. Женебек обошел тело. Не переступил, а обошёл аккуратно, как обходят лужу на базаре. «Ну?» — хлопнул в ладоши, пыль с ладоней. «Поговорим?» Марат стоял. Автомат у бедра, лицо, камень, ни слова. Женебек не ждал ответа. «Я так вижу, братья!» Зашагал вдоль Урала, руки за спиной. Никак торгуется, как хозяин. «Вы ездите за соляркой!» «Далеко. Опасно. Сухих, как собак. Сегодня двоих потеряли». Пауза. Посмотрел на кузов. На пустые места. «Завтра ещё. Послезавтра некому будет ездить». «Сухих». Опять. Каждый раз, как обычное слово. Как пыль или жара. Часть речи, часть степи. Артём слушал. Слово цеплялось. «Сухие, не стоящие, не мертвецы. Сухие». Как назвать, так и видеть. стоящие нейтральное, как дерево или камень. Сухой — другой. Выжатый, без влаги, без жизни, точнее. Жаннибек остановился, повернулся. Золотой зуб, улыбка ушла. «Вот что будет, брат». Голос другой, без лени, без игры. «Я вас не трогаю, не трогаю базу, не трогаю людей. Вы ездите, живете, дышите». Пауза. «За это...» «Каждую неделю 80 патронов 5.45 или 7.62. Что есть?» «И 50 литров солярки. Сюда, на перекресток. Вторник, утро». Марат не шевельнулся, лицо каменное. «Это не торг, брат. Условие. Женебек посмотрел на Марата, спокойно. «Или так, или в следующий раз не поговорим. У нас гранаты, РПГ. Кто знает?» «Куда прилетит?» «Кого?» Ха, «Заденет». Не угроза. Факт. Как пыль или жара. 50 литров. Артём считал. Генератором 2 литра в час. С каждой вылазки приводят 150-200. Отдать 50-3. Больно. 80 патронов. Запасы военные, но не бесконечные. 80 в неделю. За полгода бескровит. Много. Много. Сказал Марат коротко. «Мало», — сказал Жанебек. «За вашей жизни мало. Пауза. Нас сейчас пятеро. Завтра пятнадцать. Послезавтра тридцать. А у вас, брат, даже колесо спущено». Марат молчал. «Не я решаю», — сказал Марат тихо. «Командир». «Конечно, брат», — Жанебек кивнул. «Передай, но ответ один, другого нет». Повернулся к кузову, махнул рукой. Двое дорожников к Уралову, один за борт. Схватил ближнего бойца за разгрузку рывком через борт. На землю. Колени в пыль. Автомат отобрали. Быстро, привычно. «Для гарантии», — сказал Жаннибек спокойно. «Пока не приведете первую дань. Он у нас. Живой, здоровый. Слово Женебека». Марат, шаг вперед, автомат вверх. «Стой, брат!» Женибек не повернулся. «Нас пятеро!» «У вас спущено колесо и два ствола, посчитай!» Марат остановился. Челюсть жатая. Посчитал. Опустил ствол. Женебек повернулся к своим. Махнул рукой, коротко, два пальца вправо, команда. Двое ушли за холм. Вернулись через минуту. Несли колесо. Запасное. Продектор стертый, но целый. Резина не новая, но резина. «Колесо бесплатно», — сказал Жанебек, улыбнулся. «Могу сломать, могу починить. Видишь, брат?» Его люди работали быстро, водители. Знали каждый болт. Пять минут, как на трассе, как в прошлой жизни. Артём стоял у борта, смотрел. Жанебек подошел близко. Запах бензин, табак, пот и что-то мятное. Жвачка, полынь. Не разобрать. «Ты не военный», — сказал Женебек, негромко, глаза на Артёме, внимательно, как покупатель оценивает лошадь. «Не местный». «Русский». Из Владивостока. «Ой, ба!» — присвистнул. «Далеко, брат!» «И как тут? Нравится?» Артем не ответил. Женебек усмехнулся. Золотой зуб повернулся. «Ладно». Отошёл к капоту Урала. Рука в карман жилета. Достал. Купюры. Бумажная. Тенге. Артем смотрел. Жанебек стопку, не толстую, не тонкую, пересчитал. Губы шевелились. Пальцы привычные, как у кассира. Банкнота за банкнотой. Пятитысячные. желтая с портретом. Расправил каждую. Аккуратно, по одной. Ровная стопка. Положил на капот. Сверху камень. Плоский, серый, степной, чтобы ветер не унес Деньги. Бумажные. Две недели назад, зарплаты, покупки, базар, сейчас бензин и патроны. А это мусор, мертвая бумага. Жанебега знал. Артём видел, знал, но не делал. Зачем? Отступил. Осмотрел Урал, колесо, канистры, стопку купюр. Кивнул, удовлетворённо. «Каждую неделю», — повторил Жанибек Марату. «Этот перекресток. Вторник, утро. Приводите и забираете своего кож, брат. Марат не ответил, стоял у кабины, автомат у бедра, лицо камень. Жанибек не ждал ответа, повернулся, пошел два шага, остановился, не оборачиваясь, через плечо. Голос другой, тише, без улыбки. И еще, брат, тихо. Сухие идут на юг, все. Каждый день утром стоят лицами. Вечером идут. Как на работу. Как на молитву. Хрен их знает. Пауза. Там кивнул на юг, на полигон. Что-то зовет их. Пауза. И людей тоже. Пошел. Дорожники за ним. Четверо. Было пятеро. Заложника вели посредине. Руки за спиной, голова опущена, Ботинки по сухой полыни. Хруст стеблей, тише, тише. Жанебек остановился. Через 10 шагов обернулся. «Рад!» — кивнул Марату. «Заберите его!» — кивнул на своего, на земле. «Иначе сухие придут!» «На запах!» Ушли. За холм, хруст полыни, тише. Тишина. Марат стоял, не шевелился, смотрел на холм. Артём смотрел на молодого. Двадцать, может, двадцать два. Ружье рядом в пыли, лицо вверх, глаза мутные, полуоткрытые, рот приоткрытый, дышал, Хрип тихий, булькающий. Пыль оседала, медленно, ленивая, в степи некуда торопиться. Стопка тенге на капоте, камень сверху, бумага не шевелилась, ветер не трогал. — В кузов, — сказал Марат тихо. — Зачем? — спросил Артем. Дышит. Доведем. Боец спрыгнул. Подняли вдвоем за руки и ноги. Через борт, кузов, на пролитую солярку. Артём сел рядом. Стартер, дизель, кашлянул. Загрохотал. Урал дернулся, поехал. Стоп-хотенге, камень слетел от рывка. Купюры подхватил ветер. Жёлтые на сером. Кружились, ложились в пыль. Одна зацепилась за полы. Повисла, как плажок. Артём смотрел назад. Степь, грунтовка, пыли. Ни дорожников, ни сухих. Только купюра на полыни, пятитысячная, с портретом альфарабий, трепетала на ветру. Молодой дышал, хриптихий, булькающий, кровь по куртке, по полу, темная на темном, на полпути затих. Хрип был и не стелла, грудь не поднималась. Закрыл глаза двумя пальцами правой. Веки теплые, теплые. База, ворота. Урал остановился. Заглух. запах другой. База, солярка, крупа, пот и полынь. Люди на плацу увидели кузов, считали. Один, два, три, утром шестеро. Кто-то шагнул к кузову. Заглянул, тело на полу, незнакомое. Одежда разномастная, пыльная, не военная. Ни Данияр, ни Сулейменов. Повернулся к Марату. Вопрос в глазах, не словами. Марат не ответил. прошел мимо к штабу. Спина прямая, шаг ровный. Солдат, командир, несет. Артём стоял у Урала. Руки пустые, первая дрожала. Не мог остановить. Левая, бин грязный, бурый, пропитанный. Меди не спульсировал. Удар, удар, удары. Горло сухое, глотал пустое, слюны не было. Канистры из кузова боец нес молча, две полных. Одна не полная, не было. Солярка по штанам, по ботинкам, запах кислый, въедливый. Сулейменов, очки на шнурке, в Капроновом, двойной узел. Двадцать лет считал деньги. столбцы, цифры, баланс. Лопнул. Данияр, семнадцать лет. Обкусанная ногтеем четыре дня молчания. Первое слово, имя. Побежал не от мертвецов, к человеку. Остались. Не погибли, не пропали, остались на нефтебазе, в кольце. Сухие стояли вокруг. Не кормились, не лезли. Стояли, щелкали. сухие. Слово Жанибека уже своё. Женщина у стены поняла: по лицам, по пустым местам, потому как бойцы не смотрели друг на друга, потому как никто не сказал Данияру и Сулеймена вслух. Развернулась, ушла. Шаги по бетону быстрые, нервные. Артём не знал чья: мать, жена, знакомая, кто. Не спросил. Тело дорожника в кузове лежало, глаза закрыты. Артём закрыл Единственное тело, которое привезли чужой. Своих оставили. Пустые места хуже тел. Заберут. Сказал боец, тихо, себе. Утром. Утром. Артём пошёл к казарме. Многие тяжёлые, ботинки шеркали по бетону. Вечер падал, быстро. Небо из рыжего в серое. Солнце село за казарму. Тень длинная по плацу. Генератор гудел, лампочка на штабом жёлтая, тусклая, живая. Пока есть солярка, живай. 80 патронов в неделю. 50 литров. Заложник. Дань. Кабинет Яржанова, второй этаж. Фанерная перегородка. Лампочка одна, под потолком, без абажура. Карта на стене. Восточный Казахстан. Красные булавки, синие, черное, россыпь к западу, десятки. Карандашный крестик на полигоне, стертый и наведенный. Несколько раз. Запах сигаретный дым. Оружейная смазка, бумага. Ержанов сидел за столом. Марат стоял. По стойке вольно. Автомат за спиной. Артем, отбери». Не звали, пришел сам. Марат не прогнал. Ержанов посмотрел. Не кивнул, не прогнал. Марат докладывал. Коротко, факты, голос ровный. Сержантский. «Нефтебаза. Три канистры, одна неполная. Четвертую не доливали. Стоящая, юго-запад, 400 метров». 20 может тридцать все лицом на юг пауза Данияр пошел к одиночному стоящему 150 метров от забора лицом не к полигону к нефтебазе ржанов не шевельнулся сулейменов за ним стоящий вожил выстрелы грудь не останавливает голова да после выстрелов все повернулись разом все пошли пауза сулейменов укушен плечо Данияр отбил, не ушел. Стоящие окружили кольцо. Не кормились, стояли. Марат замолчал. На секунду, на две. Оставили. Слово стало в комнате. Короткое, тяжелое. тяжёлое. в три пальца по столу. Тихо, большой, безымянный мизинец. Раз, два, три. «Дальше», — сказал Ержанов. Тихо, без интонации. «На обратном пути шипы. Колесо спучены Полоска металла с гвоздями». Сварка, профессиональная, диверсия. Дорожники. Пятеро. Лидер Жанибек. Дань, 80 патронов и 50 литров солярки в неделю. Перекресток на грунтовке, По повторником. Одного бойца забрал, заложник. До первой выплаты. Пауза. Убил своего, при нас, ножом. Парень сказал отпустить. Жанибек убил. Тишина. Три пальца по столу. Раз, два, три. Ержанов смотрел на карту, на красные булавки, на черные россыпи, на карандашный на крестик. «Восемьдесят патронов», — сказал Ержанов тихо себе. 50 литров и заложник». «Да». Пауза длинная. Три пальца замерли на столе, неподвижные. «Кто?» «Рядовой Ебраев». «Три пальца. Раз, два, три». «У нас нет выбора». «Не вопрос. Утверждение. Факт». Марат не ответил «не нужно». Ежанов кивнул медленно. «Принято. На следующей неделе два человека. Патроны считать. Каждый. Есть». Тишина. Артем стоял у двери. Молчал. Ждал. «Стоящие», — сказал Артем. Голос хриплый, сухой. Давно не говорил. «Они стоят лицом к полигону. Все». На одинаковом расстоянии. Не случайно. Ержанов повернул голову медленно к Артёму. Глаза тёмные, тяжелые, Морщины глубже в этом свете. И длинная пауза. «Я знаю», — сказал Ержанов. «Больше ничего. Ни что именно, ни откуда ты знаешь, не расскажи. Я знаю два слова. Закрытая дверь. Три пальца по столу. Раз, два, три. Свободный». Медпункт. Запах спирт. После пыли и солярки другой мир. Порядок длинный. Артем стоял в дверях. Дина устала спиной к двери. Холод серый, чистый, волосы в тугом узле на затылке. Очки на серебряной цепочке, на носу. Руки на столе. Длинные пальцы, чистые ногти, хирургические руки. А сам рядом на табуретке. Наклонилась, лоб нахмурен, губы сжаты. На ногах мерцы, отцовские. Стоптанные 43 размер, шнурки двойным узлом. В руках иглодержатель. Хирургический, длинный, замком. На столе кусок мышечной ткани. темный, плотный, тренировочный материал. На нём шов. Неровный, но целый. Нитка хирургическая. Узлы через рваные промежутки. Некрасиво, но работает. Дина говорила. Тихо, ровно, не разобрать из дверей. Голос без интонации. Спокойный, как всегда. Асем кивнула. Иглодержатель в руке. Пальцы неуверенные, но точные. Дина протянула руку. Поправила пальцы Асем на инструменте. Мягко, точно. Большой сюда, указательный сюда. Вот так. Замок. Асем перехватил ровнее. Дина кивнула, ей рука положила руку Асем на плечо. Легко, коротко, но... Пальцы длинные, аккуратные, легли на плечо. Не похлопали, легли. Задержались на полсекунды дольше, чем нужно. Потом скользнули. Вверх, по шее, к волосам. Убрала прядь. Заправила за ухо. Медленно. Учитель, мать, наставница или... Артём не мог сформулировать. Усталость. четвертый день без нормального сна. Нефтебаза, Сулейменов, Данияр. не Небека. Тело в кузове. Всё вперемешку мутное. Может, показалось, но Динин взгляд на Сэм... Артём видел в профиль. Очки на носу, серебряная цепочка, за линзами глаза. Внимательные. Слишком внимательные. Мне как учитель смотрит на ученика, не как врач на пациента, как что. Не знал, не мог назвать. Что-то за границей нормального, за границей профессионального. Дина повернулась, увидела Артема в дверях. Лицо не изменилось. Ни удивления, ни досады. Факт. Стоит, зайдёт или уйдет. «Плечо!» — сказала Дина. «Тихо, ровно. Покажи». Артём вошел, Сел на стул. Металлический, холодный. Дина взяла за плечо. Левое. Нажала. Артём стеснул зубы. Не вскрикнул, но стиснул. Борт, колесо, рывок. «Ушиб мягких тканей», — сказала Дина. Не перелом. Посмотрела на него через очки. Бортом Артём кивнул. «Не нагружай. Три дня». Три. В прошлый раз-два. Счет растет. Артем смотрел на ее руки. Чистые, те же руки, что открывают запертую дверь. Каждый день Заходят к тому, что за дверью, к тому, что пахнет гнилью и щелкает. Возвращаются чистые. Даниар подошел к стоящему, не вернулся. Дина подходит к стоящему каждый день. Возвращается. Что она знает? Спасибо, сказал Артем. Дина не ответила, убрала бинт. Ротёрла стол. А Сэм смотрела на Артёма, молча, глаза тёмные, неподвижные. Не спросила ни «как ты», ни «что случилось». Смотрела, считала по лицу, по рукам, потому как сидел. Трое вернулись, шестеро уехали. Не спросила, поняла. Кулак на колени, сжат, костяшки белые. Потом разжался медленно по одному пальцу. Мизинец, безымянный, средний, указательный, большой. Ладонь открыта на колени. В первый раз. Артём встал, пошёл к двери. «Артём!» — сказала Асэм тихо. «Данияр!» Артём остановился, в дверях спиной. Пауза. «Нет!» — сказал, не обернувшись. Вышел. В коридоре запах, под спиртами, чистотой глубже, дальше из тупика. Слабый, сладковатый, знакомый. Гниль за запертой дверью. Артём прошёл мимо, не остановился, ноги тяжёлые. Ботинки шарк-шарк-шарк. Коридор, лестница, казарма. Койка, матрац, лег, закрыл глаза. Не спал. Ночь. Часа три, может, четыре. Генератор заглушили в полночь. Темнота. Храп тихий, мерный, люди спали. Артём не спал. Металл во рту, тот же, с первого дня. Стал, босиком, коридор, лестница, дверь на крышу приоткрыта, вышел. Воздух холодный, полынный. Небо звезды, тысячи. Млечный путь, полоса. Степь черная, нигде не ни огонька. Без генератора тишина. Ветер в полыни, скрип антенны и ничего, ни щелканье, ни шарканье. Артем стоял у парапета, смотрел на юг. Глаза привыкали. Черная на черном забор линия. За забором степи фигура одна, Метра в тридцати от забора, в полыни по пояс неподвижная, сухой, лицом к базе, не к полигону, не на юг. К базе. Не раскачивался, не щелкал, голова прямо. Как тот, что на нефтебазе, который смотрел на Данияры. Артём смотрел. Сухой стоял. Опустил взгляд по фасаду казармы вниз. Окна темные. Прикинул, где стоит Сухой, что напротив. Первый этаж, левое крыло, тупиковый коридор. Запертая дверь. Сухой стоял ровно, напротив запертой двери Дины. Совпадение или нет? Снизу звук. Шаги, не шарканье, шаги. Ровные, человеческие, по коридору. Первый этаж — левое крыло. Остановились. Засов скрежет. щелк. Дверь открылась. Запах поднялся. Сладковатый, густой, гнилостный. Дверь закрылась. «Дина. В три часа ночи. К тому, что за дверью». Артём перевел взгляд на Сухого. Сухой сделал шаг. Один, к базе. К забору, к запертой двери. Стоялся ночь неподвижный и шаг. Артём стоял на крыше босиком, бетон холодный. Три вопроса без ответа. Что за дверью? Зачем Дина ходит туда ночью? Почему сухой снаружи? Знает? Грунтовка по пути на базу. День четвёртый, начало пятого. Ночь. Люди, трое, вернулись. Было шесть. Данияр, семнадцать лет. Сулейменов, бухгалтер. Нет. Ибраев, заложник, уже не бегай. Дорожники, уже не бег. Золотой зуб. Дань. 80 патронов плюс 50 литров. Вторник. Убил своего ножом при нас. Слово «сухие». Сухое стоит за забором. Лицом к базе, к двери. Дина вошла в три ночи. Шаг. Глава 16. Протокол С-02. Караван. Караван. Трасса М-38. 120 километров от Павлодара. Август. Первый день. хотя Женебек ещё не знал, что первый. Фура стояла поперек дороги. КамАЗ с прицепом, цистерна, 20 тонн солярки. Рейс Павлодар-семей, обычный, вторничный. 4 часа. Мог бы доехать, не доехал. Запах, солярка, горячий асфальт, полынь по обочинам. Обычный запах трассы. Еще обычный. Женебек сидел на подножке, 45 лет, руки как лопаты. Усы густые, подкрученные, золотой зуб, верхний левый клык. Блестит, когда скалится. Жилет кожаный, без карманов. Потом нашьет. Потом ножи, зажигалка, пачка бесполезных тенге. Потом. А сейчас — жилет, майка, кепка козырьком назад. ноги без сети. Достал, посмотрел, убрал. Степь молчала. Пустая дорога в обе стороны. За полчаса ни одной машины. Не поехал дальше, встал. Четверо. И степи пешком по обочине. Мужик в спецовке, ворот мокрый от пота. Женщина в платке, руки в муке. Старик калоши, трость, одышка. Ребенок лет пяти. Не плачет, смотрит. «Воды нет, Агай!» — сказал мужик. Жанебек посмотрел на них. Четверо пешком по степи. «Откуда, брат?» «Из-за ула. За Жескентом. Что случилось?» Мужик посмотрел на женщину. Женщина на ребенка, Старик молчал. «Напали», — сказал мужик. «Ночью. Не знаю кто. Не люди». Женебек кивнул. Не понял, но кивнул. «Ой, бай, четверо!» Просчитал 20 литров литр на человека в день. На четверых пять дней. «Вода есть, брат! Бензин нужен?» Мужик не понял. «Шучу!» Сказал Жаннибек, не шутил. Открыл канестру четыре кружки, вода теплая с пластиковым привкусом. Женщина достала из платка лепешку, Разломила на четыре. Ребенку первому. Торга не было. Еще. К вечеру 9. Мужик спецовки оттаскал по крышке от обочины. Три штуки от газели. Молча, не спрашивая зачем. Арматура, четыре прута. Откуда-то из степи, поперек дороги. Не забор, а позначение. Здесь остановка. Газель подкатила перед закатом. Три мужика, семейские, по номерам. «Куда, брат?» — сказал Жанебек. «От семея», — сказал водитель. Посмотрел на женщину с ребенком. «Плохо там, брат». «Ак, насколько?» «Горит центр. Больница, рынок. Стреляли». «Павлодар?» Водитель пожал плечами. «Связи нет ни у кого». «Ноки. Ну экран. Нет сети. Убрал». Про жену — ни слова. Про Данияра — ни слова. Про Армена — ни слова. Рот закрыт, руки на коленях. Мужики из Газели остались. У них три канистра бензина. не быка двадцать тонн солярки. Арифметика. Третий день. Четырнадцать человек. Три машины, два мотоцикла, фура. Покрышки в два ряда. Арматура крест-накрест. Человек в костюме. Портфель кожаный, потертый галстук ослаблен, криво. Шёл пешком от семьи, два дня. «Сколько стоит проехать?» Сказал. Женебек посмотрел на него, на портфель, на галстук. Достал из кармана пачку тенге, бумажная, мятая, перетянутая резинкой. Отсчитал аккуратно. Три купюры по десять. Положил стопкой на капот, рядом с канистрой воды. «Проезд 30, сказал Женебек. «Вода бесплатна». Человек молчал. Деньги на капоте, Женебек напротив. Деньги бесполезны, все знали. Три дня назад — курс, котировки, зарплата. Сейчас — бумага. Женебек знал. Положил. Человек достал из портфеля бумажник. Отсчитал 30 тысяч. Положил рядом. «Спасибо», — сказал тихо. Женебек кивнул. Золотой зуб блеснул. Ночь. Звезды крупные, степные, запах, полынь и солерка. Кто-то спал в машинах, кто-то под тентом. Ребенок из аула на заднем сиденье «Газели», свернувшись, рот приоткрыт. Жанибек сидел на подножке фуры, тенге в кармане, телефон в другом. Губами беззвучно. «Данияр! Арман!» «Девять и четырнадцать!» «Голубой экран!» «Нет сети!» Убрал. Утро. Жанибек завел двигатель. Камаз кашлянул. черный дым, дрожь по кабине, гул. За ним «Газель», «Жигули», «Мотоцикл». Еще одна машина подъехала ночью у колуны. Ни план, ни решение. Просто если стоять, тишина. А в тишине телефон без сети и два имени. Тенге в кармане жилета. Покрышки и арматура позади на пустой дороге. Никому не нужные. Фура тронулась. Степь, трасса, полынь по обочинам. Ехать. Глава 17. Протокол H04. Окно. Стекло грязное. Разводы, пальцы, ладони, чё-то дыхание. Никто не моет. Второй этаж казармы. Окно крайнее справа. Каждый вечер одно и то же. Старик стоял. Тапочки вязаные, серые, дырка на левом мизинце. Руки вдоль тела. Спина согнутая, но упрямая. Ни имени, ни истории. Старик у окна. Гул генератора снизу, из-под пола. Ровный, постоянный. Закат. Оранжевый, тяжёлый. Пыль на стекле золотая. За полынью стоящие, в десятки, далеко на краю видимости. Тёмные силуэты на оранжевом, головы на бок неподвижные. Среди них одна. Платок цветастый, завязан по-казахски, назад, концами на спину. Стояла, как все, голова на бок. Лица не видно далеко, но платок тот. Старик смотрел. Ладонь легла на стекло, холодная, грязная, Пальцы желтые, скрюченные. Дышал. Круглое пятно на стекле. Протёр рукавом. Она стояла. Губы шевельнулись. Одно слово или имя. Тихо даже, себе не слышно. Просто губы. Каждый вечер. Темнело. Оранжевый стёк за горизонтом. Степь серая, потом чёрная. Силуэты растворялись один за другим. Платок последним. Старик стоял. Стекло черное в нем лицо. Старое, незнакомое. Стоял. Пока стоит, она тоже. Глава 18. Лазарет. Укус. На стене медпункта фломастером детским почерком. Тетя Дина, спасибо за пластырь. Ася семь лет. База. Казарма. Курчетов. День пятый. Вечер. Люди сорок один. Было сорок три. Данияр, Сулейменов, нет. Солярка — три канистры. Одна неполная, одна пролилась. Сделка с дорожниками — 200 литров в неделю. Патроны считает Ержанов. 60 — Женебеку. По вторникам. Тело дорожника в кузове. Утром закопает. Рука перебинтована. Чисто, белый бинт. Мизинец не слушается. Металл во рту. Вечер. Пол седьмого или позже. Генератор гудел ровно, лампочки желтые, тусклые, запах переловки столовой, густой, мучнистый, с привкусом старого жира. Артём сидел на ступенях казармы, ноги вытянуты, ботинки, шнурки развязаны. Спина к стене. Бетон холодный, шершавый через майку. Не спал, не ел, не мог. Данияр, 17. обкусанные ногти. Сулейменов, очки на шнурки, двойной узел. Тело дорожника в кузове Урала лежало, глаза закрыты, Артём закрыл. Нож же не бека одно движение снизу вверх, под ребра. Молодой начал фразу, не закончил. Мизинец пульсировал, удар, удар, удар. Металл во рту кислый, густой, с первого дня не уходит. Напротив плац, пустой, тень от казармы длинная, косая, за забором полынь. Кусты, чёрные в сумерках, предемистые, пахнут горько, маслянисто. Приказ Ержанова с первого дня. Тот сухой за забором, ушел, стоит. Вчера ночью один шаг к базе, к двери. Артём смотрел на забор, на полынь, на сумерки за ними. Тихо. Шаги. Не шарканье, шаги. Ботинки по бетону. Тяжёлые, ровные, знакомые. Берцы, сорок третий размер. А сам вышла из дверей казармы. Волосы собраны, выбились прядями. Лицо усталое, но не пустое, никак в первые дни. Другой. В руке бинт, свернутый чистый. Дина завет, сказала коротко. Перевязку сделать и мне помочь. Посмотрела на него. Секунду глаза темные, неподвижные. Идешь? Артём встал, колени хрустнули, спина бетон отпечатался, холодный. Иду. Пошли по коридору. Запах менялся. Переловка, пот, хлорка, спирт. Медпункт в конце коридора, правое крыло. Дверь приоткрыта. Свет теплый, желтый. Дина устала. Спиной. Холод серый, чистый, волосы тугой узел, очки на носу. Серебряная цепочка. На столе инструменты. Разложены ножницы, пинцет, иглодержатель, бинты, пузырек с антисептиком. Порядок. Дининый порядок. «Садись», — сказала Дина, не обернулась. «Рука!» Артём сел. Стул металлический, холодный, протянул левую. Дина развернулась, взяла его руку. Пальцы длинные, точные, прохладные. Размотала бинт, виток за витком. «Как мизинец?» Спросила тихо, ровно. Медицинский голос. «Пульсирует. Сожми кулак». Артём жал. Четыре пальца, мизинец дрогнул. Еле заметно. «Сильнее?» Жал сильнее. Пальцы побелели, мизинец остался. Дина кивнула, перебинтовала. Новый бинт, белый, тугой, от запястья костяшка, мизинец к безымянному, плотное. 20 лет хирургии в каждом витке. Асем стояла рядом. Смотрела, учила глазами. Асем, сказала Дина, повернулась к ней. Голос тот же, ровный. «Группа крови. Знаешь свою?» Асем подняла голову. Пауза. «Вторая. Положительная. Отец». Дина мимоходом записывала что-то в тетрадке. Зеленые, 48 листов. Пауза короткая. «Не знаю». «А сам ровно». Мама говорила, у папы редкой. «Какая, не помню». Дина кивнула, закрыла тетрадку, убрала в карман халата. «Помоги тут». Кивнула на стол. «Инструменты в раствор, потом мне нужна помощь». Артём встал, пошёл к двери. Артем, сказала Дина. «Три дня. Не нагружай». Опять три. Ещё три. Вышел. В коридоре запах лорка спирт И под ним, глубже, дальше из тупика, знакомые. слабая, сладковатые. Гниль. Прошёл мимо, не остановился. По коридору налево, лестница, второй этаж казармы. Койка, матрас, одеяло, лег, закрыл глаза. Тишина. Или нет? Генератор — ровный гул. Дыхание соседних коек — тихое, мирное. Кто-то перевернулся, скрип — вздох. Артём не спал. Потолок — бетон, трещины, лампочка погашена. Темнота густая. Открыл глаза. Темнота не изменилась. Полежал минуту пять. Встал тихо, босиком. Пол — бетон, холодный, пыльный. Ногами по памяти. Три шага, койка справа, проход, лестница. крыши, Дверь приоткрыта. Ветер холодный, полынный, степной. Вышел. Небо, звезды, тысячи. Млечный путь, полоса. Степь черная, плоская, не огонька. Парапет, бетон под ладонями, остывшее шершавый ветер в лицо. Запада. Полынь и холод. Посмотрел на юг, на степь, на темноту. Сухой не было. Тот вчерашний напротив двери ушел, Или стоял дальше в полыни, невидимый в темноте. Посмотрел вниз. По фасаду окна темные. Первый этаж, левое крыло, тупиковый коридор. Тихо. Нет. Внизу далеко еле слышно. Голоса. Два. Тихие, женские. Дина и Асэм. Коридор первого этажа. Левое крыло в сторону тупика, в сторону двери. Артем стоял, слушал. Ветер мешал. Нёс полыни и холод, шуршал. Голоса стихли. Шаги одни, уходящие, потом звук. Знакомый, металлический. Засов, скрежет, щелк. Дверь открылась. Закрылась тишина. Артем стоял на крыше босиком. Бетон ледяной. Дина увела Асем за дверь, в тупиковый коридор. К тому, что за дверью. Гнили и щелканью. Зачем? Перевязку? Помочь? Инструментов раствор? Рутина. Но за дверью не рутина. Живот стянуло. Холодно, не от ветра. Быстро спустился босиком по бетону по ступенькам холод в подушвы. Второй этаж, первый коридор. Запах сильнее, хлорка, спирт и под ними, густой, сладкое.